Глава восьмая На следующее утро Шандетиль вел себя так, будто ничего не произошло. Молча сел рядом и внимательно слушал Джонатана. Не знаю, может, эльфа действительно так сильно увлекло искусство стратегии, но мне казалось, что с этим у Светлого все в порядке. Парой фраз он сумел заинтриговать меня так, что я думала лишь о странном яйце. И о том, что бы я ощутила, поцелуй меня эльф. С трудом оторвав взгляд от бесстрастного профиля шандотиля, я постаралась сосредоточиться на тетради. Из-за вчерашних событий я совершенно забыла о том, что у меня не доделано домашнее задание по основам экономики государства, и пыталась перед началом следующего урока быстро набросать хоть что-нибудь. Китти потянула меня за рукав Джессика. Миловидная блондинка явно желала привлечь внимание шандотиля, но парень и на миг не оторвался от изучаемой книги. Сокурсница с лёгким разочарованием продолжила. «Ты идёшь на бал?» «Конечно, нет», — саронизировала я и посмотрела на девушку снизу вверх. «Джесс, это же обязательное мероприятие для всех видентов. Конечно, я бы с удовольствием избежала этой повинности и пораньше вернулась домой, но...» «Да-да», — недовольно поморщившись, перебила меня видентка и снова с восторгом покосилась на эльфа. «А ты идёшь со своим парнем?» Вот она о чем. Решила выяснить, будет ли присутствовать на балу шандатиль. И отклонилась и кинула короткий взгляд на стейку девчонок у окна. Возглавляющая их Аннет торопливо отвернулась. Вот кто у нас отличный стратег. Заинтересовать девчонок возможностью потанцевать с эльфом и с помощью других узнать, буду ли я одна на балу. Джессика напряженно застыла у нашей парты, а я размышляла над ответом. С одной стороны, мне выгодно, чтобы Аннет прекратила ревновать и переключила свою энергию в правильное русло, очаровывала Райли. С другой, я не могла дожидать намека, поскольку Шандатиль был рядом, а эльф не приглашал меня быть его парой. Я вообще не знала, умеет ли он танцевать. Разумеется, Кэтрин пойдет на бал со мной. Неожиданно подал голос Шандатили, оторвавшись от книги, бросил на Джесс мимолетный взгляд. Ведь Дентка едва не завяжала от счастья, словно эльф не просто посмотрел на нее, а как минимум согласился потанцевать. Прижав к груди кулачки, она подпрыгнула на месте и, развернувшись на каблучках, побежала к окну. Я же выдохнула с облегчением. «Аннет не станет запускать мне эгру в туфли, как было два года назад, или портить платье, как случилось в прошлом году». Надеюсь, что не будет. Да и Райли после случившегося не стремился к общению, если его издевки можно так назвать. Убедившись, что Аннет совершенно потеряла ко мне интерес, я опустила голову и, выводя на листки буквы, прошептала: «Спасибо». Надо же! Раздался ворчливый голос. Шандатиль посетит бал. Хардарик бы свою косу сожирал. Узнает он об этом? Я испуганно подскочила и, сунув руку в карман, выудила яйцо. Я же оставила тебя в комнате. Там скучно. Было ответом. Я перевела на эльфонедуменный взгляд, но парень и ухом своим остроконечным не повел, будто появление яйца в моем кармане совершенно обычное дело. А что, если это действительно так? Не потому ли шендатель говорил, что вернуть подарок нельзя? Я быстро огляделась и, сунув яйцо в карман формы видентки, проверила, не привлекали ли внимание. Но все взоры были обращены на моего парня. Девчонки с воодушевлением обсуждали предстоящий бал. Я даже слышала, как Джессика предложила загнать последний урок и начать готовиться к торжественному событию раньше. Сев на стол, я поджала губы. Скучно яйцу? Вот я бы лучше пускучала сегодня вечером, чем цеплять на себя десяток пышных юбок и потеть выписывая ногами креньделя. Нет, с большей охотой я вернулась бы домой и провела это время с близнецами. Вспомнив о друзьях, я ощутила, что улыбаюсь. Настроение начало подниматься, ведь уже завтра все мои неприятности закончатся. Отец познакомится с Шенда Тилем, а я обниму Мэя и расскажу близнецам о странном яйце. Так любишь танцевать? Я вздрогнула, не сразу осознав, что эльф снова заговорил. Я удивленно подняла на него взгляд. Да он сегодня сказал больше слов, чем за всю прошедшую неделю. А чем спросил? И я покачала головой. Да не особо. А что? Шандатиль вернулся к книге. Видимо, лимит общения был исчерпан. А я догадалась, что эльф заметил, что я улыбаюсь, но не так расценила это. Уроки тянулись медленно. На лице каждого видента было мученическое выражение. Кто-то изнемогал в ожидании бала, другие с нетерпением ждали окончания учебной недели. Я же размышляла о странным яйце. Перед последним уроком я навестила Оливию, чтобы обсудить с ней переданный мне утром Азуном ответ отца. Заодно нарочно забыла у подруги непонятный презент Эльфа, но через пару минут вредное говорливое яйцо снова оказалось у меня в кармане и еще долго брюзжала, что я оставляю бесценные дары древы жизни не весть где. Я как раз разглядывала скорлупу. Когда в мою комнату влетела воодушевленная Оливия, ее алые платье полностью соответствовало характеру моей взрывной и стремительной подруги. Думаешь, съести или нет? – рассмеялась девушка. С одной стороны, перед балом лучше посидеть на диете, с другой, эта липучка не будет тебя преследовать. Вот себе диета точно не помешает, – пробурчало яйцо. Ешь больше орехов и меда. «Говорят, они улучшают работу человеческого мозга. Может, тогда не станешь предлагать кому-то пробовать редкое двухсотлетнее яйцо?» «Вообще, липучка прав», — уселась подруга и подмигнула мне. «Срок годности давно закончился». «Смотри», — перебила я и протянула руку, выпуская немного игры. Ворчание, которым разразилось яйцо после ехидного замечания девушки, прервалось, а скорлупа посветлела — Даже пятнышки пропали. Через миг все восстановилось, свечение исчезло. Вот это да! поразилась подруга и тут же золулыбалась. Ночи удобно освещать себе путь. Замечательно. И странно, подытожила я. Брось его, предложила Левия. В твоем платье нет карманов, так что липучка не появится. Кстати, о платье. Оно превосходно. Вскочив, девушка потянула меня за руку и осматривала с восхищением. «Какая же ты красавица! Тебе очень идет белый цвет! Уверена, что в твоем роду нет эльфов?» «Уверена!» — рассмеялась я о привычной шутке. «Зато один из светлых сегодня сопровождает меня на бал!» «Который вот-вот начнется!» — напомнила подруга. «Идем! Ректор не простит опоздание! Будет ворчать! Почище твоего липучки!» Посмеиваясь и перекидываясь шутками, мы спустились. При виде шандотели сердце мое сладко замерло. Дыхание сбилось, а к щекам прилил жар. Эльфо безумно шел белоснежный камзол с золотистой окантовкой. Глаза парня казались еще ярче, а красота – совершеннее. Как ни старалась я убедить себя, что бал мне совершенно неинтересен и я с большим удовольствием провела бы это время с близнецами, все же с нетерпением ожидала первого танца.